Когда количество русских иммигрантов достигает некой критической массы, они ведут себя так же, как на родине, в застойный период, стремясь работать поменьше, а получать побольше, при этом брюзжа на государство и обманывая его. Разительный контраст с поведением неорганизованных русских иммигрантов, работящих и порядочных, чувствующих себя за границей, как в России в трудную, нестабильную эпоху. Прямо противоположное поведение демонстрируют китайские иммигранты, которые, будучи объединены в земляческие и подобные им неформальные группы, достигают гораздо больших успехов, чем поодиночке. У себя на родине, в условиях уравниловки и бюрократической системы, они работают далеко не с полной отдачей. Но оказавшись за границей, китайцы уже во втором поколении становятся людьми среднего класса с высшим образованием, а в третьем – миллионерами. Причем китайская община не препятствует этому, а помогает. Можно констатировать, что система отношений в китайских общинах является в своей основе здоровой, так как помогает китайцам-иммигрантам подняться по жизненной лестнице благодаря честному труду и квалификации. Система же отношений, свойственные русским иммигрантским неформальным группам, видимо, изначально ущербна, потому что она препятствует эффективной работе и достижению профессиональных успехов. Русские управленцы обладают огромным историческим опытом приручения вышестоящих организаций. Поэтому зарубежным инвесторам крайне трудно, взаимодействуя с российскими организациями, гнуть свою линию. Сталкиваясь с иностранными, частными, правительственными и межгосударственными структурами, русские переводят их в стабильный застойный режим существования заражая неоскушенных западных администраторов вирусом хронических согласований, потроша ресурсы и разлагая трудовую мораль. Так Международный валютный фонд предоставлял России льготные кредиты в обмен на выполнение определённых условий, соблюдение которых должно было превратить страну в демократическое общество с рыночной экономикой. Прошло десятилетие. Условия регулярно не выполняются. Кредиты размазарены, но очередные транши продолжали предоставляться. За это время в России возникла целая политическая инфраструктура, обслуживавшая получение и расходование денег от МВФ. Средства перераспределялись по сложной цепочке, каждое звено которой, конкурируя с другими звеньями, в то же время работало на общий результат. Предоставление очередного транша независимо от реальной эффективности использования средств. Чиновники МВФ уже не управляли ситуацией. Наоборот, поддержав в свое время ту или иную российскую политическую фигуру, Они превратились в заложников внутри российской политической борьбы, и теперь вынуждены подыгрывать русским, вводя в заблуждение международное сообщество. Уже Россия диктовала условия МВФ, что фонд должен сделать, если хочет вернуть назад деньги и помочь своим функционерам спасти репутацию. Проблема американской политики состоит в том, что администрация Клинтона связала себя с Ельцином и теми, кто называет себя реформаторами. Поддержка демократических и экономических реформ превратилась в поддержку Ельцина. Его цели стали целями Америки. Соединенные Штаты удостоверяли наличие реформ, когда реформ не было продолжали накачивать Россию деньгами МВФ при отсутствии каких-либо свидетельств серьезных изменений, сказала по этому поводу нынешний советник президента США по национальной безопасности Кандализа Райс. «Иностранцам не невдомек, что еще с золотордынских времен Русские умеют втягивать вышестоящую организацию в свои внутренние интриги и использовать ее как свой собственный административный ресурс. Нередко представители правительства заинтересованы в том, чтобы использовать давление со стороны Мирового банка и МВФ для проталкивания решений, которые сами они не в состоянии осуществить. Так, например, Министерство труда России в 1998 году активно занималось подготовкой очень либерального трудового законодательства. Понимая, что Государственная Дума не примет его в предлагаемом виде, Министерство обращается к Мировому банку, профинансировавшему подготовку нового ГЗОТа с просьбой оказать внешнее давление на высший эшелон власти и внести требование принятия нового ГЗОТа в качестве одного из условий предоставления займа России. Справедливости ради следует признать, что в отличие от чиновников Золотой Орды, Функционеры международных финансовых организаций пока не превратились окончательно в марионеток тех или иных московских политических сил, но ведь и времени прошло немного».